1874 год, апрель Одесский вестник Сотворить из ничего Ни Пунина, ни Бабурина Нельзя Для этого нужно наблюдать И изучать Пунин и Бабурин Продолжение Пунин вышел из лавки на улицу Мы с Музой последовали за ним. Дом, в котором квартировал Пунин, находился в довольно большом расстоянии от гостиного двора, а именно на Садовой улице. Дорогой мой бывший наставник по части поэзии успел сообщить мне немало подробностей о своем житье-бытье. Со времени нашей разлуки и он и Бабурин порядком поколесили по Святой Руси, И только недавно, полтора года тому назад, Бабурину удалось поступить главным письмоводителем в контору богатого купца-фабриканта. Местечко недоходное, работы много, пользы мало. Да что будешь делать? И то, слава богу. Я тоже стараюсь приобрести кое-что перепиской до да уроками. Только старания мои до сих пор остаются безуспешны. «Почерк у меня, вы, может, помните, старозаветный, для нынешнего вкуса неприветный. А что насчет уроков? Много мне препятствует недостаток <приличной>, приличной одежды. К тому же я страшусь, что и в деле преподавания, преподавания российской словесности, я также на нынешний вкус непригодный» вот -то я сижу <голдый> голодный Пунин засмеялся своим сиплым глухим смехом Он сохранил прежний, несколько возвышенный склад речи И прежнюю замашку рифмовать а, а, Все к новизнам, к новизнам обратились Чай и вы старых богов уже не почитаете К новым припадаете А вы, Никандр Вавилович, «Неужели все еще уважаете хирасского Пунин остановился и разом взмахнул обеими руками. «В высшей степени, сударь мой, в высшей степени!» «И Пушкина не читаете?» «Пушкин вам не нравится!» Пунин опять вознес руки выше головы. «Пушкин! Пушкин есть змея! Скрытно в зеленых ветвях сидящая, которой дан глаз». Соловьиность. Пока мы таким образом беседовали с Пуниным, осторожно выступая по неровно сложенным кирпичным тротуарам белокаменной Москвы, той самой Москвы, в которой нет ни одного камня и которая вовсе не бела, Муза тихонько шла рядом с нами по ту сторону от меня. Говоря о ней... Я назвал ее «Ваша племянница». Пунин помолчал немного, почесал затылок и сообщил мне в полголоса, что он называет ее этим именем только так, что она сирота, найденная и презренная Бабуриным в городе Воронеже, но что он, Пунин, мог увеличать ее дочерью, так как любит её не хуже дочери настоящей. Я не сомневался в том, что хотя Пунин нарочно понижал голос, Муза очень хорошо слышала все, что он говорил. И сердилась-то она, и рабела, и стыдилась, тени и краски перебегали у ней по лицу, и все на нем слегка двигалось, веки и брови, и губы, и узенькие ноздри. Очень все это было мило, забавно и странно. Но вот мы достигли, наконец, укромного гнездышка. И точно, очень оно было укромно, это гнездышко. Убранство комнат было самое бедное, не совсем даже опрятное. Между окнами и по стенам висело около дюжины крошечных деревянных клеток с жаворонками, канарейками, щеглами, чижами. «Мои подданные торжественно проговорил Пунин, указывая на них пальцем. Не успели мы войти и осмотреться, не успел Пунин откомандировать Музу за самоваром, как появился и сам Бабурин. Он показался мне постаревшим гораздо больше Пунина, хотя походка его осталась твердая и общее выражение лица сохранилось, но он похудел, сгорбился, щеки осунулись и его черную густую щетину седой волос развил. «Меня он не узнал и никакого особенного удовольствия не выказал, когда Пунин назвал меня. Он даже глазами не улыбнулся, едва кивнул головой. Спросил весьма небрежно и сухо. «Жива ли ваша бабка?» «Да и только. Меня, мол, дворянским посещением не удивишь. И нисколько мне оно не лестно. Республиканец остался республиканцем». Муза вернулась. Дряхлая старушонка внесла за ней плохо вычищенный самовар. Пунин засуетился, стал меня потчевать. Бабурин сел за стол, подпер голову обеими руками и провел кругом усталый взгляд. За чаем он, однако, разговорился. Положением своим он был недоволен и так отзывался о своем хозяине. Кулак. Не человек. Подначальные люди для него ссор, ничего не значи. А сам давно ли сермягу таскал? Жестокость, однодалчность. Хуже коронной службы. Да и вся здешняя торговля на одном надувательстве стоит. И им только держатся. Слушая такие невеселые речи, Пунин вздыхал сокрушенно, поддакивал, покачивал головой то сверху вниз, то сбоку на бок. Муза упорно молчала. Ее, очевидно, мучила мысль. «Что я такое?» «Скромный ли человек или болтун? И если я скромничаю, то не с умыслом ли?» Ее черные, быстрые, беспокойные глаза так и мелькали под полуопущенными веками. Только однажды взглянула она на меня, да так пытливо, пронзительно, почти злобно. Я даже вздрогнул. Бабурин с нею почти не заговаривал, но всякий раз, когда он обращался к ней, В его голосе слышалась угрюмая, неотеческая ласка. Пунин, напротив, то и дело заигрывал с Музой. Однако она ему неохотно отвечала. Он называл ее Снегуркой, Снежинкой. Почему вы Музе Павловне такие имена даете? <связь> а потому что очень она у нас холодная. Благоразумная. Как следует быть молодой девицей. Мы можем ее и хозяюшкой величать. Ась, Парамон Семенович. Бабурин нахмурился. Муза отвернулась. Я тогда не понял этого намека. Так прошло часа два, не очень оживленно, хотя Пунин всячески старался занять честную компанию. Он, между прочим, прикорнул перед клеткой одной из своих канареек, раскрыл дверцы и скомандовал. На кумпол! «Валяй, концерт!» Канарейка тотчас выпорхнула, села на кумпол, то есть на голой теме Пунина, и, поворачиваясь сбоку-набок и, потрясая крылышками, защебетала изо всех сил. Во все продолжение концерта Пунин не шевелился и только пальцем слегка дирижировал до да глаза ежил. «Я не мог не расхохотаться, но ни Бабурин, ни Муза не смеялись». Перед самым уходом моим Бабурин Удивил меня неожиданным вопросом Он пожелал узнать от меня Как от человека, который занимается в университете Что за личность был Зенон И какого я о нем понятия Какой Зенон? Зенон Древний мудрец Неужели он остался вам неизвестно. Я смутно помнил имя Зенона Как основателя стоической школы А впрочем решительно ничего больше о нем не знал Пунин с благоговением проник ухом. «Да, он был философ», – проговорил я наконец. А Бабурин продолжал с расстановкой. «Зенон, тот самый есть мудрец, который объяснил, что страдание не есть зло, ибо терпение все превозмогает, а добро есть на всем свете одно – справедливость. Да и самое добродетель есть не что иное, как Справедливость Сообщил мне это изречение Один здешний обыватель У Койва много обретается старинных книг Очень оно мне понравилось Но вы, я вижу, такого рода предметами Не занимаетесь Бабурин сказал правду Такими предметами я не занимался точно Со временем моего поступления в университет Я стал республиканцем не хуже самого Бабурина О Миробойе, Робеспьере я поговорил бы с наслаждением. Да что Робеспьер? У меня над письменным столом висели литографированные портреты Фукьеттенвилля и Шалье. Но Зенон... Откуда принесло Зенона? Прощаясь со мной, Пунин очень настаивал на том, чтобы я посетил их на следующий день, в воскресенье. Бабурин не приглашал меня вовсе и даже заметил сквозь зубы, что беседы с людьми простыми... «Разночинцами не может мне доставить большое удовольствие, и что, вероятно, моей бабке будет неприятно». На этом слове я, однако, перебил его речь и дал ему понять, что бабушка мне больше не указка. «А во владение имениями не вступили?» «Нет, не вступил». «Ну и стало быть...» Бабурин не докончил начатой фразы, но я ее докончил за него. «Стало быть, я мальчик». «Прощайте», – сказал я громко и удалился. Я уже выходил со двора на улицу. Муза вдруг выбежала из дому и, сунув мне в руку скомканную бумажку, тотчас скрылась. У первого фонарного столба я развернул эту бумажку. Она оказалась запиской. С трудом разобрал я бледной карандашом начертанные строки. «Ради Бога! Приходите завтра после обедни в Александровский сад возле башни Кутафии. Я буду ждать вас. Не откажите мне, не сделайте меня несчастным». Мне непременно нужно вас видеть. Орфографических ошибок в этой записке не было, но не было также знаков препинания. Я вернулся домой в недоумении. Когда за четверть часа до назначенного времени стал я на следующий день подходить к башне Кутафье, дело было в начале апреля, почки наливались, травка зеленела, и воробьи шумно чирикали и дрались в обнаженных кустах сирени. Я к немалому моему удивлению увидел в сторонке недалеко от ограда музу, Я направился было к ней, но она сама пошла мне навстречу и шепнула она уторопленным голосом, бегая по земле опущенными глазами. Пойдемте к кремлевской стене, а то здесь люди. Мы поднялись по дорожке в гору, Муза Павловна, но она тотчас меня перебила, остановилась и повернулась ко мне, заговорив тем же порывистым и тихим голосом. Пожалуйста, не судите меня, не думайте чего нехорошего. Я вам письмо написала. Свидание назначено, потому я боялась. Мне вчера показалось, вы словно все посмеивались. Послушайте, послушайте, если вы скажете с кем, если вы назовете, у кого мы встретились, я брошусь в воду. Я утоплюсь, я я руки на себя наложу. Она тут в первый раз взглянула на меня тем уже знакомым мне пытливым и острым взглядом. А ведь она, пожалуй, в самом деле... «Чего доброго?» – подумалось мне. «Помилуйте, Муза Павловна!» – поспешно промолвил я. «Как вы можете иметь обо мне такое дурное мнение? Неужели я способен выдать приятелей и повредить вам? Да и, наконец, в ваших отношениях, сколько я знаю, нет ничего предосудительного. Радь богу, успокойтесь!» Муза выслушала меня, не трогаясь с места и не глядя на меня более. И снова подвигаясь вперед по дорожке, она начала... «Я вам вот еще что должна сказать. А то вы можете подумать, да она сумасшедшая». Я вам должна сказать, на мне этот старик жениться хочет. Какой старик? Лысый? Пунин? Нет, не тот. Другой. Парамон семёныч Бабурин? Он самый. Неужто? Он вам предложение сделал? Сделал. Ну, вы, конечно, не согласились. Нет, согласилась. Потому что... Я тогда ничего не понимала Теперь другое дело Я руками всплеснул Побурин и вы Да ведь ему под 50 лет Он говорит 43 Да это все равно Будь ему 25 Я за него все-таки не выйду Что за радость Целая неделя пройдет Он не улыбнется ни разу Парамон Семенович мой благодетель Очень я ему обязана Он меня призрел воспитал Я бы пропала без него. Я должна почитать его как отца. Но женой его быть лучше смерть. Лучше прямо в гроб. Что это вы все о смерти упоминаете, Муза Павловна? Муза опять остановилась. Да уж будто жизнь таково красна. Я и знакомого-то вашего, Владимира -то Николаевича, можно сказать, с тоски да с печали полюбила. А тут Парамон семёнович со своими предложениями. Пунин, тот хотя стихами надоедает, да... Да не пугает по крайности. Не заставляет Карамзина читать по вечерам, когда у меня от усталости голова с плеч валится. И на что мне эти старики еще холодны меня величают? С ними до да горячей быть станут принуждать? Уйду. Сам же Промон Семенович все говорит. Свобода, свобода. Ну вот и я захотела свободы. А то, а то что же это такое? Всем воля, а меня в тюрьме держать? Я ему сама скажу. «А коли вы меня выдадите или хоть намекнете, помните, только меня и видали». Муза стала поперек дороги. Она и на этот раз глаз не подняла, она словно знала, что непременно выдаст себя. Покажет, что у ней на душе, если кто ей прямо в глаза посмотрит. И именно от оттого она не иначе, как в сердцах, или с досады поднимала взор. И тогда уже прямо уставлялась на человека, с которым говорила» но ее небольшое розовое миловидное лицо дышало бесповоротной решимостью, и она резко повторила. Только меня и видали. Ну, мелькнуло у меня в голове. Тархов прав. Эта девушка – новый тип. Меня вам нечего бояться, произнес я наконец. В самом деле, даже если вот вы что-то такое сказали о наших отношениях, тогда даже в случае... И в этом случае вам бояться нечего, Муза Павловна. Я вам не судья. А тайна ваша погребена вот тут. Я указал себе на грудь. Поверьте, я умею ценить... Письмо мое с вами? Со мной. Где? В кармане. Отдайте мне, скорее, скорее. Я достал вчерашнюю бумажку. Муза схватила ее своей жесткой ручкой, постояла немного передо мной, как бы собираясь поблагодарить меня, но вдруг вздрогнула, оглянулась и даже не поклонившись, проворно спустилась под гору. Я посмотрел в сторону, куда она направлялась. Невдалеке от башни, завернутая в Альмавиву, Альмавивы были тогда в великой моде, виднелась фигура, в которой я тотчас признал Тархова. «А, брат», — подумал я, — «тебя, стало быть, известили, если ты ее караулишь». И, посвистывая себе под нос, я отправился домой.